Глава 4. Померанский с самого начала правления, ещё будучи всего на всего владельцем сильно урезанной Померании и Волгост, поставил себя защитником христианства, не то чтобы специально. Просто что староверы, что бюргеры Венеды не желали конкурентов в виде еврейских общин. Тогда Владимир пошёл им навстречу. Всё равно этих самых общин на его земле и не было. Дальше больше. Еврейские общины многие считали тормозом из-за ростовщичества и контрабанды и в присоединённых территориях постепенно вводились такие же законы, полный запрет на компактное проживание. Примечание. Из песни слов не выкинешь. Именно ростовщичество, спекуляция и контрабанда и скупка краденого были едва ли не главным занятием еврейских гетто. Если евреи светские, проживающие вне еврейской общины, в большинстве своём достаточно легко ассимилировались и воспринимались соседями нормально, То евреи религиозные, которые как раз и проживали в гетто, чаще всего имели прямое или косвенное отношение к теневому миру. Такое род занятий диктовал сам образ жизни. У религиозного еврея огромное количество ограничений, и найти кошерную работу за пределами гетто было практически невозможно. В самом же гетто выбор профессий был крайне ограничен. Пресловутые сапожники, портные, ювелиры и музыканты. Работы на всех не хватит. Так что у религиозного еврея выбор был не богат. Заниматься честным трудом и жить на грани выживания, ибо даже если ты мастер, найти клиентов за пределами гетто не так-то просто. Или же иметь контакты с теневым миром, ибо для ортодоксального иудаизма Ростовщичество, кражи, аферы считается много меньшим грехом, а в некоторых источниках вообще не считается, если паразитировать на чужаках, чем некошерная работа. Поскольку запрет на компактное проживание в той или иной степени коснулся всех конфессий, то недовольных было много, особенно среди протестантских сект, которым он подрубил крылья, но закон считали справедливым. Затем беженцы с Балкан протолкнули закон о мусульманах, согласно которому вводились многочисленные ограничения на проживание последних на территориях Померанского дома. Грифич пошёл беженцам навстречу, в то время балканские славяне были важным ресурсом. Тем более, что мусульман в немецких княжествах можно было пересчитать по пальцам. Ну а антимасонское дело окончательно укрепило имидж Померанского дома как защитника христианства. Поначалу это было большим плюсом. Ватикан, несмотря на отсутствие значимой военной силы, имел колоссальный авторитет и очень многое поспособствовал положительному имиджу Владимира. Да и протестантские конфессии были настроены к нему лояльно. Гарантированное равенство всех христианских религий было серьёзной плюшкой. И тот факт, что одна из его дочерей, выехав замуж за старообрядца, сменила веру и не подверглась никаким репрессиям, стало лучшим тому подтверждением. Подтверждением христианской направленности померанского дома служили и многочисленные социальные программы, сильно перекликающиеся с иезуитскими. Примечание: иезуиты занимались и занимаются не только разведкой и интригами, но и образованием, благотворительностью, к примеру, самопонятие о права человека появилось именно благодаря им. В результате сперва в Венедию и Юнию, а затем и в империю начали стекаться люди, для которых христианские нормы не являлись пустым звуком. Заимел он и поддержку в самом вытекании. Там образовалась целая коалиция, оказывающая ему поддержку. Да что говорить, без этой самой коалиции он вряд ли стал даже королём Венедии. Не говоря уже об императорском престоле. Правда, до недавней поры Люген сильно недооценивал уровень этой поддержки. Подсознательно воспринимает церковь как житель начала 21 века, а не 18-го. Теперь же ситуация подошла к точке невозврата. Во Франции начали вовсе уж откровенно заигрывать с атеизмом и сатанизмом. Открывались масонские ложи самой необычной направленности. Так что церковь, в том числе и ряд протестантских ветвей, были сильно недовольны происходящим Примечание. Некоторые масонские ложи были и остались своеобразными клубами по интересам. То есть помимо собственно масонских дел, какими бы они ни были, члены ложи могли подбирать людей по хобби. В частности, оккультные практики, хотя масоны и так ими балуются, или финансовые интересы, или федорастия это тоже не раз фиксировалось, и они предложили свою помощь. Замечательно, и прекрасно вписывается в нынешнюю концепцию развития империи Вот только беда в том, что это автоматически закрывает ему нормальное сотрудничество с исламскими странами, с еврейскими общинами за пределами империи, не окончательно. Но если после принятия помощи и победы он потом начнет менять законодательство на более либеральное к иным нехристианским конфессиям, многие воспримут это как предательство идеалов, и в управлении империей сильно затруднится. Хотя какого черта? С еврейскими религиозными общинами у него и без того скверные отношения. Им нужны гетто для контроля над соотечественниками. И видеть, что эти самые соотечественники неплохо устраиваются в землях империи, для чего требовалось только отбросить религиозные заморочки. Тяжело, так и влияние на паству потерять можно. Ислам? На его землях мусульман нет. Ну а Турция, ее вассалы и сателлиты – враг естественный, с которым не будет мира. Примечание. Сатналиты государство независимое юридически, но зависимое фактически. Да, будут проблемы на Балканах у тамышних мусульман. Насколько помню и понимал Поподанец, в его реальности эти проблемы тоже были. Другое дело, Балканы стали свободными ближе к концу XIX века, когда нравы сильно сместились. Да и то, влияние соседней Турции осталось на Балканах и в XXI веке. Здесь же Несложно предсказать поведение христиан, когда Стурция будет покончена. Они примутся отбирать свои исконные земли у переселенцев-мусульман, будут прогонять и вырезать обращённых в ислам соседей, будут насильно крестить детей и подростков, словом, делать то же самое, что веками делали турки с ними. Жалость была, но так вялая. Примечание. Ещё раз повторюсь, лично мне это никово неприятный сирий религии. Некоторые исключения можно считать русское язычество. но исключительно с исторической точки зрения, поскольку оно тесно связано с историей моей страны и моего народа. Это мысли главного героя, причем диктуемые исключительно целесообразностью. Современный толерантный вариант «все религии равны, все пляшут и танцуют» даже сегодня работает с перебоями. В 18-м же веке он просто не жизнеспособен. Владимир прекрасно понимал, что балканские мусульмане – это недавным-давно ассимилировавшиеся мусульмане российские. В России они уже давно встроились в русское общество, став там своими. Юсуповы, черкесские, Кутузовы и многие-многие другие. Все они давно стали своими, независимо от вероисповедания. Здесь же ситуация совершенно обратная. Балканские мусульмане встроились в турецкое общество. Родственники чиновники, родственники янычары, родственники землевладельцы, чьи земли не так давно принадлежали христианам. Россиянке в Ашебузуки, занимающейся разбойным промыслом в христианских землях, в любом случае чистить пришлось бы очень жёстко, выселяя как минимум половину мусульманского населения как потенциально опасных. Если бы экспансия империи на Балканы была ползучей, возможно, местные мусульмане сумели бы перестроиться и более-менее бескровно влиться в империю. Но ясно, что захват Балкан предстоит, если не ему самому, то, богу славу В этой ветви истории турции противостоят сразу две империи: римская и русская. Противостоят дружно, причём Россия не особо лезет в европейские свары, сосредоточившись на южном направлении. И ведь есть результаты до да какие, так что у живущих на Балканах мусульман выбор будет предельно прост: принять христианство или покинуть пределы Европы. И пожилое большинство спокойно поменяет веру. Ибо этому самому большинству важнее личное благополучие и ощущение огромной империи, стоящей у тебя за спиной. А вера? В конце концов, все мы люди книги. Примечание. То есть представители авраамических религий. Иудаизма, христианства или ислама. Позвонил в колокольчик, и в дверях возник тимоня, вытирающий с усов что-то жирное. Вели и пусть Яромира вызовут. Динчик кивнул и исчез. Через полчаса в кабинет вошел Яромир. Один из первых бастардов Владимира. Внебрачный сын показал себя блестящим, но несколько кабинетным интеллектуалом, склонным не просто к аналитической работе, а к несколько отвлечённым философским рассуждениям. Поэтому, хорошенько подумав, Рюгин приставил его в своё время к зарождающейся системе славянских тайных обществ. Орденов всякого толка было в Европе предостаточно, так что скопировать структуру и подогнать её под свои нужды было не трудно. Тем более, что попадание вспомнил много из того, что в 21 веке было банальщиной, а здесь откровения име едва ли не уровня десяти заповедей. Помнил не так, чтобы очень, обрывочно и неточно, но эти обрывки удалось свести в нечто целое, и получилось достаточно интересно. Во всяком случае, только в Венеции было больше полусотней тайных, полутайных и явных обществ русофильского характера, что не исключало участия в них немцев и скандинавов. Общая история, общая кровь. И что характерно, члены доброй половины обществ были твердо уверены в жутко древней истории этих самых обществ. Такое положение вещей как минимум наполовину было заслугой Яромира. И если бы не излишняя флегматичность и полное отсутствие честолюбия в сочетании с абсолютной привязкой к роду, быть бы ему королем. Что-что, а бесхозное королевство для него бы нашлось, пусть даже небольшое. Рюгин ещё несколько лет назад сказал это ему, но не интересно. И ведь не урал. Да, отец. Что там у нас со славянскими обществами? Есть что-то во Франции или в Англии? Есть как-нибудь? охотно ответил сын. Даже информация кое-какая поступает, но мало. Послыстяв похоронный марш, Грифич уже хотел было отозвать Еромира, но тот продолжил. А вот в Нормандии да Бретани получше. Тамошние жители себя французами не считают и в нашу сторону поглядывают достаточно благосклонно. Примечание. Здесь произошло банальное недопонимание. Даже сейчас многие граждане Франции, и не только ее, если спросить их о национальности, говорят частенько «я бретонец, нормандец, баск», а не француз. Аналогично и с провинциями. Есть некая центральная Франция и есть провинции. То есть примерно как в Союзе. Есть Россия и есть союзные республики. Утрированная и приблизительно. Но в Союзе, которые являлись частью единой страны. В конце XVIII века такое отношение во многих, скорее даже в большинстве европейских странах было выражено гораздо сильнее. Так что хотя общество как таковых почти нет, только отдельные люди, но обстановка для их создания благоприятная. Так что если форсировать события, то в ближайшие год-два в провинциях у нас будет поддержка. Но если форсировать, риск засып отца будет велик. Ну да. Не будем форсировать. Ладно, спасибо за информацию, свободен. Жалко, да что поделаешь. Все эти общества, долговременная программа, рассчитанная на десятилетия и века. Да и заменить ими разведку в принципе не получится, только дополнить. Хотя, как агенты влияния, очень перспективно. Да и на землях Померанского дома поддержка уже идет не слабая. Да в империи. Хотя жаль.